Говард Филлипс Лавкрафт Загадочный дом на туманном утесе Повести, рассказы, перевод с английского Богданова, Бриловой, Дорогокупли и других. Серия Азбука классика Санкт-Петербург Азбука. Азбука Аттикус. 2014 год. Категория 16+. Содержание. Азатот. Перевод Дорогокупли. Из глубин Мироздания. Перевод Скворцова. Музыка Эриха Цанна. Перевод Бреловой. Пёс. Перевод Нагорных. Крысы в стенах. Перевод Кулагина-Ярцевой. Изгой. Перевод Мечковского. Неименуемое. Перевод Мечковского. Кошмар в Редхуке. Перевод Богданова. Память, перевод Мичковского. Полярная звезда. Перевод Мусихина. Гипноз. Перевод дорогокупли. Белый корабль. Перевод Мусихина. Селефаис. Перевод Останина. Загадочный дом на туманном утесе. Перевод Астанина. Иранон. Перевод Астанина. Карающий рок над Сарнатом. Перевод Мусихина. Хатеп. Перевод Мичковского. Сверхъестественный ужас в литературе. Перевод Богданова и Мичковского. Конец. СОДЕРЖАНИЕ